Черневшие вдали подбором к Сесвятскому селу, полки колыхнулись и рекой многоцветной, гремя в трубы, литавры и барабаны, потекли полем к царскому смотрению. Впереди полков на белом коне красовался седой и грузный воевода-ратный князь Юрий Алексеевич Долгорукий. На воеводе шапка горлатная, на плечах кафтан золотой, поясом широким перетянутый, А поверх кафтана шуба соболья накинута бесценная, сбоку у воеводы сабля кривая, вся в каменях драгоценных, за поясом нож, тоже весь в каменях, точно молния застывшая, а в руке золотой шестопер. Горит камнями и малиновый чепрак, и уздечка коня, и нахвостник его, и даже копыта. Казалось бы, конь под тяжестью всего этого богатства в землю ногами уйти должен был бы. Но, отделив хвост трубой, он играл, красовался и, вскидывая точеную головку, все косился умным темным глазком своим на боярина. Так ли он идет, гоже И старый воин радовался на своего любимца и приговаривал ему тихонько ласковые слова. Чуть сзади князя долгорукова ехал товарищ его, такой в седле подбористый, князь Щербатов, и конь его был вороной, полный бешеного огня, и убранство и всадника, и коня немногим разве уступало убранству ратного воеводы. Проезжая мимо великого государя, воеводы с коней низко кланялись ему, а глубокий дворцовых обхождений проникатель языков досадовал — Лучше бы саблей салютовать на манеры наземной. Вот ляхи да французы, на это дело великие мастера». За воеводами холопы их вели в поводу десятки их заводных коней, один другого краши, один другого богаче убранных, что ни конь, то состояние. И дивовались, и ахали москвичи на такое богатство бояр и воевод своих, и гордились тем, что иноземцы видят все это, на кого-то немчин, выкуси. И иноземцы, видевшие проездом в Третий Рим этот захудалые деревеньки, утопавшие в грязи, действительно были озадачены. Конечно, и у них далеко не все по этой части благополучно было, но все же москвитяне бей-гот шли в этих бесчинствах государственных далеко впереди всех. За воеводами на прекрасных конях, в цветных кафтанах, золотом расшитых, золотыми крыльями, как у ангелов за плечами, шли конные жильцы, и в руках у них были копья длинные, а на каждом копье играл цветной прапорец. За жильцами конными пошли жильцы пешие, высокие, статные на подбор, молодцы в кафтанах многоцветных». За жильцами, хотя и не так стройно, но зато богато-пышно проходила московская дворянская конница, вся в бархате, в шелку, в золотых и серебряных цепях, в камнях многоцветных, с заводными конями, с челядью бесчисленной, с трубами серебряными и с громом великим барабанов и талумбасов. Законницей московской, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, фарсиста пошли солдаты иноземного строю и пешие, и гусары со своими офицерами-иноземцами, а за ними потянулись стрелецкие приказы московские. Одни в красных кафтанах с золотом, другие в зеленых, третьи в синих, четвертые в желтых, без конца, и сверкали на солнце их пищали длинные и секиры широкие, отточенные, и сердито громыхал за каждым приказом пушкарским наряд его. Время проходило, а не уставал Алексей Михайлович с боярами и народом московским любоваться полками своими и гордиться силою ратного государства московского. И вот когда прогремел тяжко мимо царя пушкарский наряд последнего стрелецкого приказа, все точно ахнуло и замерло в восхищении. На гордых играющих конях, слепя глаза богатством бранным, шел стременной приказ «Верная охрана великого государя». Что ни конь – картина, что ни воин – богатырь из сказки древней а впереди полка вихрился весь в огнях молодой знатный витязь, князь Сергей Адоевский. И когда проходил он мимо царя, князь засадил шпоры в крутые бока своего коня, тот в ярости взвился, но сдержанной железной рукой заиграл игрою буйной, и князь, выхватив вдруг саблю свою, приложил золотую рукоять ее к челу,